Алоиз Гитлер Алоиз Гитлер – гораздо менее симпатичная фигура. Он был незаконно рожденным ребенком и потому носил поначалу фамилию своей матери – Шиколь Грубер, и лишь значительно позднее сменил ее на фамилию Гитлер. Он не получил никакого содержания от родителей и все сделал в своей жизни сам. Упорный труд и самовоспитание помогли ему пройти путь от мелкого служащего австро-венгерской таможни до высшего чина, что дало ему безусловный статус уважаемого буржуа. Благодаря своей скромной жизни и умению экономить, он отложил столько денег, что смог купить имение. И еще оставить семье приличное состояние, которое и после его смерти обеспечило жене и детям надежное существование. Конечно, он был эгоистичным. Его не беспокоили чувства жены. Впрочем, в этом отношении он, вероятно, был типичным представителем своего класса. Элоиз Гитлер был жизнелюбом. Особенно он любил вино и женщин. Он не был бабником, но узкие рамки буржуазной морали были ему тесны. Он любил выпить стаканчик вина и не отказывал себе в этом. Но вовсе не был пьяницей, как это сообщалось в некоторых публикациях. Но главное, в чем проявилась жизнеутверждающая направленность его натуры, было его увлечение пчеловодством. Большую часть своего досуга он обычно проводил рядом с ульями. Это увлечение проявилось рано. Создание собственной пасеки стало мечтой всей его жизни. Наконец, мечта осуществилась. Он купил крестьянский хутор, сначала слишком большой, затем поменьше. А к концу жизни оборудовал свой двор таким образом – что он доставлял ему огромную радость. Алоиса Гитлера нередко рисуют жестоким тираном, вероятно, для того, чтобы легче было объяснить характер его сына. Но он не был тираном, хотя и был авторитарной личностью. Он верил в такие ценности, как долг и честь, и считал своим долгом определять судьбу своих сыновей до наступления их зрелости. Насколько известно, он никогда не применял к Кадольфу телесных наказаний, Он упрекал его, спорил с ним, пытался разъяснить ему, что для него хорошо, а что плохо. Но он не был той грозной фигурой отца, которая внушает сыну не только почтение, но и ужас. Как мы увидим, Алоис рано заметил растущую в сыне безответственность и бегство от реальности, что заставило отца не раз одергивать Адольфа, предупреждать о последствиях и пытаться образумить сына. Многое указывает на то, что Лоис Гитлер был достаточно терпим к людям. Он не был грубым, никогда не вел себя вызывающе, и уж во всяком случае не был фанатиком. Этому образу соответствуют и его политические взгляды. Он проявлял большой интерес к политике, придерживаясь либеральных, антиклерикальных взглядов. Он умер от сердечного приступа за чтением газеты, но его последние слова выражали возмущение в адрес «черных» то есть реакционных клирикалов. Как объяснить, что два нормальных, добропорядочных и недеструктивных человека произвели на свет такое чудовище, которым стал Адольф Гитлер?